измены. Главка 7. В отношениях Москвы с Речью Посполитой и Швецией Борис старался извлечь пользу из конфликта между этими двумя державами. Шведский король Иоанн III скончался в 1592 году. Его сын, польский король Сигизмунд III, получил корону Швеции, оставаясь королем Польши. Сигизмунд был истовым католиком, но в качестве короля Швеции он был должен дать клятву, признать августбургское исповедание как шведское государственное, не допускать в Швецию иезуитов и не нарушать шведскую конституцию. С благословения своего иезуитского духовника Сигизмунд дал все эти обещания, но в мыслях остался при своем мнении. Поскольку он желал продолжать жить в Польше, ему пришлось назначить своего дядю Карла, управляющим Швецией. Очень скоро между Карлом и Сигизмундом начались разногласия, И в 1598 году Сигизмунд с войсками высадился в Швеции, чтобы силой сместить Карла. Тот, однако, разбил армию Сигизмунда. В 1599 году шведский парламент сверг Сигизмунда с престола. Карл носил титул священного правящего кронпринца Швеции до его коронации в 1604 году, Впоследствии он стал известен как Карл IX. Сигизмунд отказался признать его и продолжал претендовать на шведскую корону. В 1600 году между двумя государствами началась война, причиной которой послужили взаимные претензии по отношению к Ливонии. Борис непосредственного участия в этой войне не принимал, но искал случая вернуть Нарву и повторить эксперимент царя Ивана IV по возведению на Ливонский престол вассального короля. Именно с этим намерением Борис вспомнил об изгнанном шведском принце Густаве, сыне короля Эрика XIV, которого в 1585 году он и царь Федор безуспешно сманивали в Москву. Густав родился в 1568 году, за семь месяцев до того, как Эрика сверг с престола и заключил под стражу его младший брат Иоанн III. Некоторое время спустя Иоанн приказал одному из придворных утопить маленького Густава, однако этот план провалился, и мальчика тайно перевезли в Польшу, где его обратили в католичество. Он получил воспитание у иезуитов и, несмотря на то, что жил в нужде, проявил большие способности к наукам. Он прекрасно овладел несколькими языками, включая русский, и успешно занимался химией, из-за чего его прозвали «вторым парацельсом». Форстен, Густав, Принц Энциклопедический словарь, полутом 18, страница 928. В 1599 году Борис опять пригласил Густава в Москву. И на этот раз принц принял приглашение. Борис обещал ему в московии удел и руку царевны Ксении. Бракосочетание не состоялось, поскольку Густав и Отказался принять православие и расстаться со своей дамой сердца. В удел он получил углич и в своем уединении продолжил заниматься химией. Карамзин, том 11, страница 32-36, Карамзин примечания к тому 11, примечания на 338-46 страницах. Когда после смерти Бориса началось смутное время, Густава перевезли в Ярославль, а затем в Кашин, где он умер в 1607 году. После венчания на царство Борис должным образом известил короля Польши Сигизмунда,